дающим тебя. Едва Аристотель успел сказать это, Топкан въехал на казенный двор. Ощетинившись своими иглами, рогатки в разных местах обеспечивали охранение этого места. Боярские дети летом с коней, и крепость мигом разорвана. У крыльца черной избы подняли великого князя из Топкана. Стража засуетилась. Она состояла из боярских детей, целовавших крест на верное исполнение своих обязанностей. Увидев великого князя, они схватили за свои секиры, стали по местам и, скинув шапки, низко поклонились. В сенях все разум окинул зоркой взгляд его. Далее, когда он вступил в узенькие переходы, глаза его заблистали дикой радостью. Так хозяин знаменитого зверинца собирается показать достойным посетителям державных зверей, которых он поймал и держит в клетках. В самом деле чуланы, где содержались пленники, походили на нечистые клетки. «Аристотель», — сказал великий князь, — «растолкуй нашему дворскому лекарю, кто сидит в этих клевушах. Довели попытать их». Долго ли проживут? — Татар, смекаешь ты, надо мне на всякий случай поберечь. Для переду придется, может быть, и пугнуть ими. А бабу-то, ведаешь, хоть бы ныне, черту баран. Это откровенное объяснение, искусно переданное врачу, дало его сердце случай начать подвиги добра, на который он собирался, ехав в Москву. В первом отделении нашли они целое семейство татар. Мужчины и женщины, мать и сын, муж и жены, братья и сестры — все валялись кое-как, кто на лавках, кто на полу. Нечистота и духота были нестерпимые. Бледные и стомленные лица, униженный вид говорили живее слов о несчастном их положении. «Поверишь ли, — сказал Аристотель, — что этот худой — шафранными глазами, вот что привстал перед великим князем, царь Казанской, олигам. Царство его еще недавно было страшно для русских. Несколько месяцев тому назад полководец Московской взял его в плен и посадил на его место другого царя. Полюбуйся здесь превратностями судьбы человеческой. Недавно повелевал своего престола сильному народу, Теперь едва имеет место, где преклонить голову. К предкам этих татар князья русские ходили на поклонение, у них и спрашивали позволение царствовать, у них держались тремя, им платили дань, а ныне... О, конечно, сюда должны бы цари приходить учиться смирению. Но таково ослепление человека. Ты видишь, с каким торжеством смотрит великий князь на своего пленника». О свободе его нельзя и не должно думать. Просьбы шибайских и нагайских князей, его родственников, не имели никакого успеха. Были об этом частые переговоры с Иоанном, при которых посылали друг другу тяжелые поклоны с легкими дарами. Но и от сношения этих остался выигрыши один Иоанн. Он выведал бессилие татарских князей и, может быть, нашел между ними врага против них же. Не зная властителя, который бы лучше умел пользоваться обстоятельствами. Я сказал, что о свободе олигама не должно и думать. Но после намека самого Иоанна можно постараться улучшить его положение. Сообразуясь с этим намеком, молодой врач сказал... И если великий князь желает, чтобы его венценосный пленник жил, он должен переместить его с семейством в лучшее, более просторное жилье и дать ему чаще дышать свежим воздухом, без того не ручаюсь даже за несколько недель жизни его. Иван Васильевич задумался. — Да, этот нужен мне еще, — произнес он в и приказал Мамону, знавшему татарский язык, как и многие русские того времени, объявить олегаму, что его отправят тотчас же с двумя женами в Вологду, а мать, братьев и сестер в Каргополь, что на Белоозере. Там, прибавил он, гуляй волю, отпущу ему и на корм по два алтына в день. Когда объявили это олегаму, царь Казанский бросился великому князю в ноги, Его примеру последовало все семейство, кроме одной из его жен. Она ухватилась было за одежду его, чтобы удержать от рабского поклонения, и с негодованием вскричала «Что ты делаешь, царь Казанской?». Но олегам был уж у ног Иоанна, и царица бросила на своего мужа взгляд глубокого презрения. Эта женщина была впоследствии женой у казанского царя Магмед Аминя. Магмед аминь Мухаммед Амин, казанский хан, возведенный на престол Иваном Третьим после победы над Казани в 1487 году. Она припомнила унижение своего первого мужа и успела таки возбудить второго против Иоанна. Новое отделение, новые знаменитые пленники и опять татаре. Опять живое свидетельство Иоанново ума и воли смиривших Восток. Заключенные были два брата, один с едой старик, другой в летах, подвигающих к старости. Сидя рядом и перекинув друг другу руки около шеи, они молча грустно смотрели друг другу в глаза. В них видели они свое отечество, свое небо, своих родичей и друзей, все бесценное и утраченное для них. В таком положении застал их великий князь. Смущенные они расплелись и остались сидя. — Ты угадал бы, что это два брата, если б я и не объяснил тебе, — сказал Аристотель, отрывки того ж могущества, которое едва не задавило Руси и потому не задавило Европы. Именно это братья крымского хана Менгли-Гирея, лучшего друга и союзника Иоаннова, Нардоулат и Айдар. — Друга? — союзника? — спросил Антон с изумлением. — Как же согласить с этим их заключение? — Скажу еще более. Нардоулат, вот этот седовласый, что так горько смотрит на великого князя, Служил ему в войне против царя Большой или Золотой Орды Ахмата, в войне, которую решено, быть или не быть Руси рабою Востока, нахлынуть ли через нее новому потоку варваров на Европу. Но здесь послышался убедительный голос Андрюши, сына Аристотелева. Незаметно, как очутился он подле великого князя, который ласкал его глади по голове. Подари мне, Иван Васильевич, этих бедных старичков, — говорил Андрюша жалобным голосом, ласкаясь к грозному владыке. Великий князь засмеялся и спросил малютку, что сделает он тогда с пленниками. — Дам им свободу, чтобы они благословляли твое имя, — отвечал Андрюша. — Изволь. — Дать свободу и этим, — сказал Иван Васильевич, обратясь к Мамону и отправить их на покой в Вологду, назначить им там хорошие кормы, и это делают для сыновнина-крестника. Умное дитя ничего более не просило. Художник и лекарь думали, что великий князь решился на этот великодушный поступок, поняв беседу их и убежденный красноречивую горестью Нордаулата, некогда его усердного слуги. Не зумился однако же, Аристотель, когда Иван Васильевич, отведя его в сторону, прибавил, так что он только мог слышать. — Подстать, — замолвил о них Андрюша, — хан Золотой Орды просит меня через посла своего, отпустите я к нему, Нардаулата. Ты, может, статься, встретил, дайвич поганого еврея в хороминах моих. Вот этот еврей украл у посла ханского лист к Нардаулату и успел опять подкинуть его. Да я и без писаного листа смекнул тотчас лукавые замыслы. А приятель мой, Менглигирей, лез было к волку в пасть. Трус. Испугался угроз золотой орды и от себя прислал просить меня, отпустить где я к нему брата, с которым хочет заодно царствовать. Докажу ему, что он врет». Самому после слюбится. Айдара зовет к себе король польской. Нардоулат умен. Айдар не таков, да все-таки опасен. Вороги мои хитро вздумали. Среди белого дня в глазах лисеньки ставят для нее капкан. Покажу им хвост. Что мы за дураки? Пять пальцев на руках с честью умеем. В Менгли и имею верного друга, и куда хочу, его посылаю. Посади, видишь, на его место позубасти, да поумней. Вернее, посажу их в Вологду, где они и грамотки от своих не получат, и куда не заглянет лукавое око татарина. А все слово Андрюше сдержу. В Вологде дадут им льготу слова эти, переданные Антону, всего лучшие объяснили, по какой причине содержатся братья Менгли-Гирея, союзника и друга Иоаннова, и нашли в сердце молодого человека извинения жестокой политики. Новое отделение. Тут великий князь стукнул посохом в решетку. На этот стук оглянулась старая женщина, усердно молившаяся на коленах. Она была в поношенной кике и в убрусе, бедном, но чистом, как свежий снег, в бедной ферезе. Седые волосы выпадали в беспорядки, и между тем можно было тотчас угадать, что это непростая женщина. Черты ее были очень правильны. В мутных глазах отражались ум и какое-то суровое величие. Она гордо взглянула на великого князя. «О ком молилась ты, Марфуша?» — спросил великий князь. «Вести мы об умерших», — угрюмо отвечала она. «О ком же именно, если дозволишь спросить?» «Спроси об этом собачьи сыну моего детища, а от твоего названого боярина, что ты зарезал, у Новгорода, что ты залил кровью и засыпал попелом». «Ого-го! Не забыла свою дурь, матушка, господыня великого Новгорода!» «Была-таки, голубчик!» При этом слове она встала. «Не вздумаешь ли опять? Над чем?» «Я сказала, что молюсь об умерших. Твою Москву с ее лачугами можно два раза в год спалить дотла и два раза построить». Татарии два века держали ее в неволе. Чахла, чахла, и все-таки осталась цела. Променяла только одну неволю на другую. А господина Новгорода Великого раз не стала, и не будет более Великого Новгорода. Почем знать? Подними-ка Белокаменную в сотню лет. Подниму и в десяток. Ведь это не в сказке, где так же скоро делается, как и сказывается. Созови ганзейских купцов, которых ты распугал. А, торговка, купцов-то жаль тебе более самого Новгорода. От моего торга не беднел, обогател богател он. Брякну денежкой, так со всех концов света налетят торгаши на мои гроши. Собери именитых граждан, которых ты заточил по разным городам своим. Обманщики, плуты, бунтовщики, не стоят этого. Когда ж сила виновата? Найди живую воду для убитых тобой. Хоть бы ты и это всё смог, воли, воли в Новгороде не будет, Иван Васильевич. И Новгороду никогда не подняться». Будет он жить, как зажженный пень, что не горит-то, не гаснет. Ведь и я еще живу в тюрьме. Окаянная воля изгубила вас. Посмотрел бы, как повела б ты делом на моем месте. Ты свое дело сделал, великий князь Московский, я свое. Не насмехайся же надо мной в моем заточении, при последних часах моих. Марфа Борецкая кашлянула и побагровела. Она прижала к губам конец у бруса, но кровь пробила сквозь него, и Иоанн заметил то, что она хотела скрыть. — Жаль мне тебе, Марфа! — сказал великий князь ласковым голосом. — Зорог взгляд! — Что, радостно? — «Накинь этот убрус на Новгород!» «Саван богатый!» — усмехаясь, — примолвила она. Марфа Борецкая, Марфа-посадница, глава оппозиционной Ивану Третьему партии среди новгородского боярства, искавшей союза с Литвой, в надежде сохранить независимость Новгорода. По одному из преданий она была увезена в Нижний Новгород И там пострижено в монахини. «К ней! К ней! Не могу! Впустите меня к ней!» — закричал Андрюша, обливаясь слезами. На лице великого князя перемешались сожаления и досада. Он, однако, поднял крючок у двери и впустил к борецкой сына Аристотелева. Андрей поцеловал у ней руки — Борецкая ничего не говорила, она грустно покачала головой, и горячая слеза упала на лицо малютки. «Спроси, сколько лет проживет она», — шепотом сказал великий князь Аристотелю. «Много, много месяца три, а может быть только до весенних вод», — отвечал Антон. «Ей не помогут никакие лекарства». Кровь верной передовой смерти. Ответ был передан Ивану васильевич так тихо, что Борецкая не могла его слышать. Но она махнула рукой и твердо вымолвила. Я знала прежде его. — Послушай, Марфа Исаковна, хочешь, переведу тебя на свободу в другой город? — В другой город? В другую страну? Бог и без тебя позаботится а я хотел был отправить тебя в бежецкий верх правда там была земля наша хоть бы умереть на родной земле так с богом молистом на всей воле строй себе церкви отделяй нищую братью казну твою велю отпустить с тобой и не поминай великого князя московского лихом она улыбнулась Видали ли вы в устах человеческого черепа что-то похожее на улыбку? «Прощай, более не увидимся», — произнес великий князь. «Свидимся на суде Божьем», — был последний ответ Борецкой. Задумчиво отошел великий князь от тюрьмы ее, задумчиво, не оглядываясь, прошел мимо отделений других пленников и когда пахнул на него свежий воздух, он перекрестился на ближнюю церковь и примолвил «Будешь разве судить раба твоего, Ивана, а не князя Московского?» В это время с крыльца черной избы открылся перед художником вид места, на котором предполагалось строить храм Успения. И он задумался, улетев туда мыслью и сердцем. — Знаешь ли, что, Аристотель, — сказал ему великий князь, положив ему руку на плечо, — наготовь мне поболее таких рогаток. Ночью велю ими запирать улицы от пьяных и недобрых людей. Будто с неба в грязь упал художник. Он покраснел и побледнел, взглянул на своего товарища, и ни слова. Дорогу, — рассказал он Антону, — кто такая была Марфа Новгородская, и почему с нею умер на Руси дух общины, из Германии, занесенной в Новгород, и Псков духом торговли. Но не сказал, о чем были последние слова великого князя. Автор имеет в виду республиканский строй великого Новгорода с его верховной властью Народного собрания вече. Иоанн не всегда ли так отпевает своими милостями? — заметил лекарь. Подли них Андрюша радостно горцевал на лихом коне. Глава четвертая «Пациенты».